Глава семнадцатая. Встретиться опять не получалось. На следующий день, когда я явилась в деканат, мне сообщили, что декан Бенедикт по срочным делам покинул академию и вернется вечером или завтра утром. Но если что-то срочное, то ему могут передать. Но Калеб не явился ни вечером, ни на следующее утро. Чувствуя себя полной идиоткой под насмешливым взглядом секретаря, я поспешно удалилась, решив больше не приходить а то это выглядит как преследование бедного декана, влюбленной студенткой. Если дракону я все еще нужна, то он сам придет, а мне стоит заняться своими делами. И я сосредоточилась на учебе, начала усиленно готовиться к экзаменам. Да, теорию я знала и довольно хорошо, но знания получила в Королевской академии, здесь же могли давать другие и предъявлять студентам иные требования, именно поэтому два дня до экзамена я усиленно к нему готовилась. Съезжать из комнаты девочек не стала, Ведь формально я все еще оставалась бытовушкой. Кроме того, таскать вещи туда-сюда было глупо и совершенно бессмысленно. Плюс совершенно не хотелось знакомиться с новыми соседками. Меня и старые устраивали. Тем более они так нервничали из-за теоретических экзаменов, что совершенно меня не трогали. Мы сидели по кроватям, читали учебники, иногда что-то быстро записывали в тетрадки и снова читали. Иногда даже забывали нормально поесть. От голодной смерти нас спасала Кармина у которой был неиссякаемый запас печенек, сушеных ягод и карамелек. На этом мы держались. Признаюсь честно, было немного страшно. Сейчас от моей собранности и знаний зависело будущее. Но все тревоги рассеялись на первом экзамене, когда я села за стол и достала свое магическое перо. Оно обиженно скрипнуло, напомнив о том, что я очень долго не брала его в руки, сосредоточившись на спусках в разлом. Даже писать начал не красным, а ярко-бордовым. Но бастовала недолго, решив не отвлекать меня в столь ответственный момент. Чем больше я писала, тем увереннее и спокойнее себя чувствовала. Приятно было снова держать свою жизнь в своих руках и ни от кого не зависеть. О результатах экзамена я должна была узнать через пару дней. Тогда получу допуск к боевой практике. Но скучать оказалось некогда. Меня ждал показ у Люциана. Модельер в последние дни вел себя просто невыносимо. То устраивал истерики с заламыванием рук и успокоительными настойками, то замолкал и вообще никого не замечал. Плохо то, что свое платье я так и не видела. Люсан мне его просто не показывал, лишь фрагменты и отдельные части. Так что его творение оставалось сюрпризом не только для всех, но и для меня. День показа выдался самотошным и немного нервным. Оказывается, для того, чтобы надеть платье и пару минут пройтись в нем по подиуму, надо потратить целую кучу времени. Меня утащили в столовой после обеда. Две курицы Люциана кружили вокруг меня, делая макияж. Причем я категорически запрещала смотреть в зеркало. «К чему такая таинственность?» — бурчала я, сморщив нос, по которому только что прошлась пушистая кисточка одна из помощниц гения. «Не портите меня эстетику!» — отмахнулся Люциан, который сегодня выглядел намного бледнее и взволнованнее обычного. Вместо обычного яркого костюма и блестящего головного убора с перьями и стразами на парне была черная одежда с четкими линиями и довольно простым фасоном, Признаюсь честно, Люциану даже шла такая аскетичная строгость. Она делала его более взрослым и серьезным. Фыркнув, я закрыла глаза, предоставив девушкам творить красоту. Все равно потом все смою. Правда, немного напрягало, что из всех моделей Люциана, а у него в показе участвовало еще десять девушек, я шла первой. Когда заикнулась об этом, парень сделал страшные глаза. «Ты же королева показа! Разумеется, тебе надо прийти раньше всех!» После макияжа пришла очередь прически. Тут гений модельного мира не собирался стоять в стороне. Подошел довольно цокая языком, а в руках длинные тонкие спицы. «Эй!» — выдал я подозрительно на него, устаившись. «Даже не думай подходить ко мне с этим». «Расслабься!» — отмахнулся тот. «Я отличник по скульптурной магии». «Это должны меня успокоить?» — огрызнулся в ответ. «Металл пластичен в моих руках, поверь, я знаю, что делаю». И одна из спиц красиво изогнулась, становясь мягкой и изящной, и начала принимать форму какого-то цветка. Прическа с металлом, от тяжести которого почти сразу заболела голова, заняла больше часа. Потом подтянулись остальные девушки, а меня отправили сидеть в халате в сторонке и готовиться к показу. «Да я готова!» устала огрызнулась, пытаясь понять, как вообще уговорила себя заняться этой ерундой. «Ах, да! Я не соглашалась, меня заставили!» Просто шантажировали и не оставили выбора. Для поднятия настроения мне принесли прохладные напитки и целую корзину спелой черешни. где только нашли в конце мая. «Много не ешь, не влезешь в платье», — предупредил Люциан. «Ну и отлично», — заявила я, демонстративно отправляя ягодку в рот и не забыв провокационно подмигнуть парню. И вот, наконец, наступил вечер. Вроде ничего не делала, а уже успела страшно устать. От чрезмерного макияжа чесалась кожа, слезились глаза, от тяжелой прически ныла из удела голова. Страшно хотелось запустить пальцы в прическу и от всей души почесаться. Но за мной пристально наблюдали, не давай даже шанса уничтожить все это великолепие. Я уже начала считать минуты. «Все, пора одеваться», — скомандовал, наконец, Люциан, захлопав ладоши. «Если прическу и макияж мне делали первый, то одевали последний». «Слушайте, насколько можно?» — прожечала я, вскакивая с мягкого кресла. От длительного сидения у меня ныло все тело и затекли мышцы. «Да? Пора!» — гений вновь захлопал в ладоши. Его помощницы отвели меня в отдельную кабинку и проворно стащили халат, оставив в одних трусиках. Затем быстро начали надевать, точнее, прикладывать ко мне разные части платья красивого стального цвета, которые словно сияли холодным и металлическим светом. «А где...» «Сам наряд — возмутилась я, пытаясь хоть чего-то рассмотреть. «Да не вертей же ты!» — раздосадовно пробурчал Люциан, входя в кабинку живым металлом в руках. «Сейчас все будет!» И принялся с помощью магии металла соединять куски платья, которое словно становилось моей второй кожей. Это было странно, необычно, но притягательно. Крутя головы я смотрел, как живой металл, превращаясь в тончайшее кружево, становится соединительным элементом на боках, соединяя перед и спину. Я не видела, но чувствовала, как металл, хладя кожа на спине до самой поясницы, выводит подобный рисунок сзади. Тонкое кружево оплело лиф, и узорчатой дорожкой сползло по ткани с боков до самого подола. Платье четко облегало мое тело до самых бедер, а потом плавно и мягко спускалось вниз. Спереди закрытый лиф, четкие линии и мягкий свет стали. «Почти все готово», — довольно закивал Люциан, отступая. Его ладони еще слегка светились от использования магии. «Никогда не видела, чтобы так соединяли ткань и металл», — произнесла я. «Моя идея, между прочим, уже запатентованная». «Но как это надевать без тебя? Ведь, по сути, это несколько кусков ткани и груда металла. Без тебя вся эта красота, ничто. Не «Уже нет. Платье построено под тебя и твою фигуру. Думаешь, я зря так долго мучился и страдал, доводя его до совершенства?» «Возродил гений». «Произнесешь нужное заклядание, и оно опадет. Произнесешь другое, оно вновь примет форму платья». «И что это за заклинание?» «Тридцать золотых!» Тут же парировал Люциан, и его глаза алчно блеснули. «Да ты обалдел!» — ахнула я. «А эта цена со скидкой. После показа цена возрастет до пятидесяти». «Да мой боевой артефакт столько не стоит! Тридцать золотых!» «Подумаешь, какой-то боевой артефакт!» — фыркнул Люцан. «А это чудо! Творение гения! Новаторство в сфере моды!» «Да не очень-то и хотелось», — фыркнул я. «А зеркало здесь есть, новатор моды. Хотелось бы взглянуть на себя, раз уж купить не выйдет». «Секундочку. Я же сказал, что еще не все, кое-чего не хватает». «Туфель?» «Нет», — отмахнулся он. «Пойдешь босиком». «Точно псих», — пробормотал в ответ. Придержав подол платья, осторожно спустилась с постамента. венедикт на показе», — неожиданно произнес Люциан с какой-то странной ехидной интонацией. «Хорошо, что я уже успела спуститься, а то бы точно споткнулась и, возможно, что-нибудь себе сломала». «И что?» — Сухо спросила, поднимая глаза на парня. «По моему взгляду, этот гений должен был понять, что есть темы, которые я обсуждать не собираюсь, и ему лучше закрыть рот и не лезть не в свое дело». Но Люциан никогда умом и сообразительностью не отличался, как и наличием здравого смысла. «Вся Академия знает, что ты влюбилась нашего нудного декана боевого факультета». «Что?» Преследовала его, поджидала у кабинета. Продолжал глумиться он. «Слушай, ты!» — прорычала я, сдерживаясь из последних сил. Пальцы уже покалывало от магии, а меня даже начало потряхивать от злости. «Вот!» — радостно завопил Люциан. «То, что мне нужно, настоящая ярость королевы! Помни, как сильно ты меня ненавидишь и иди!» «Куда?» «На подиум, конечно, но сначала...» Парень щелкнул пальцами, и передо мной вдруг возникло зеркало. Большой такое в полный рост. А в нем отразилась я. Правда, то, что это именно я, поняла не сразу. Уж очень ярко, необычно, эффектно выглядела, отражающаяся в нем королева. Да, и именно королева. Теперь я поняла, какого именно эффекта хотел добиться Люциан, когда доводил меня до бешенства. Мои серые глаза буквально метали молнии. На лице невероятный макияж, благодаря которому скулы казались острее, а глаза, окруженные черными темно-серыми с серебристыми бликами тенями, больше и выразительнее. Чёрные волосы собраны в странную прическу. Она балансировала на грани между вороньим гнездом и произведением искусства. Металлические цветы образовывали нечто, напоминающее корону. Платье, сияя мягким холодным светом, подчеркивало каждый изгиб тела, скрывая недостатки. Проживой металл, превратившийся в тончайшее кружевное плетение. Вообще молчу. «Это... это просто невероятно!» прошептала после довольно длительной паузы. «Знаю». «А теперь иди и помни, как сильно всех здесь ненавидишь. Мне нужен огонь в глазах, Герас, ярость. Покажи им, какая ты!» Не знаю, как такое произошло, но исчезла усталость, пропала ломота в теле, зуд и раздражение. Я вдруг действительно почувствовала себя королевой. Темной, опасной, великой и всемогущей. Наверное, никогда я не была внутренне такой свободной и независимой. Невероятное ощущение. пьянящее сильнее самого крепкого алкоголя. Развернув плечи и гордо подняв голову, я босиком шла вперед. «Потому что королеве не нужны туфли для того, чтобы быть величественной и прекрасной. Она сама по себе великолепна». «Нет, не подумайте, я не страдаю тщеслаем или манией величия, разве что совсем чуть-чуть, всего лишь роль, которую я должна сейчас прожить, и сделать это достойно». «Честно признаюсь, не думала, что смогу быть такой. Но я шла, никого не видя и почти ничего не слыша». И как раз вовремя. Остальные девушки вышли на подиум одна за другой, и теперь пришло мое время. Из-за яркого света, бьющего в глаза, я почти ничего не видела. Но это меня не остановило, а наоборот, даже немного подзадорило очередное препятствие на пути. То ли я оглохла, то ли с моим появлением вдруг резко стало тихо. И в звенящей тишине я шла вперед, остановилась у края подиума и застыла, позволяя всем и каждому меня рассмотреть. И тут зал буквально взорвался. Отовсюду послышались одобрительные возгласы, громкие аплодисменты, восторженные крики и снова аплодисменты. Люциан, несомненно, стал звездой выпускного показа, а я его цаумной музой. А еще я четко поймала тот момент, когда меня заметил и узнал Калиб. Сердце вдруг начало биться сильнее, щеки вспыхнули, а внутри словно начали взрываться пузырьки игристого вина, вызывая приятную щекотку. Люциан мог не говорить о том, что дракон здесь. Я бы все равно его почувствовала» так же, как и он всегда чувствовал меня. Постояв на краю подиума секунд десять-двадцать, я развернулась, давая всем возможность оценить стальное кружево на своей спине, и прошагала назад под новую порцию радостных криков и возгласов. На этом все не закончилось. Мне еще пришлось выйти в конце показа вместе с Люцианом под ручку, подаваться и половиной академии, как минимум, а и ярость темной королевы уже сошли на нет. Я не чувствовала себя великой повелительницей и мечтала выйти из роли как можно скорее». Образ Меган Геррес устраивала меня гораздо больше. В кабинке девушки помогли мне снять платье. Все было точно так, как сказал Люциан. Произнесенное чуть слышно заклинание, и шикарное платье стало кучкой ткани и кусками живого металла. Разбор прически тоже не занял много времени, каких-то пять минут, чтобы вытащить стальные спицы. Но мои волосы так и продолжали стоять дыбом и торчать в разные стороны. «Тебе лучше принять душ», — посоветовала одна из помощниц. Там быстрее смоешь всю косметику и лак. «Здесь есть душевая?» — устало спросила я с наслаждением, запуская пальцы в прическу и ногтями царапая кожу на голове. хорошо как. Идем, я провожу, заодно и принесу твою одежду». Разумеется, я с радостью согласилась. Ходить по академии в таком виде совершенно не хотелось. Душевые с отдельными кабинками располагались в отдельном крыле, а значит, никто мне здесь не помешает и не потревожит. «Отлично». Свою часть соглашения я выполнила. Можно спать спокойно. Раздевшись, включила воду, отрегулировала ее температуру и встала под душ. Девушка не только принесла мои вещи, но и поделилась небольшими тюбиками с моющими средствами. Я трижды вымыла волосы, пытаясь смыть лак, которым заливали прическу. Тщательно протерла пенкой лицо. Косметика будто въелась в кожу, отказываясь смываться. Когда я вышла из душа, переодевшись в свой костюм, то совсем не удивилась, увидев в коридоре Калиба — Дракон стоял, прислонившись к стене, сложив руки на груди и задумчиво смотря перед собой. Услышав звук открывающейся двери, он быстро выпрямился и застыл, глядя мне в глаза. Все мои гневные слова и извительные реплики застыли на губах. Не осталось ничего, кроме счастья с легкой таликой тоски. — Как тебе показ? — спросил, убирая за ушко влажную прядь волос. — Ты была невероятна. «Это все Люциан. Он действительно гений, мастер своего дела». «Возможно. Но показ не только его заслуга. Ты выглядела просто великолепно». «Спасибо». Мы замолчали, продолжая смотреть друг другу в глаза. Желая начать разговор, который так сильно тяготил нас обоих, и не зная, с чего начать, мне так хотелось подойти к дракону, обнять, прижаться всем телом и рассказать, как сильно я по нему соскучилась, как волновалась все эти дни, не находила себе места». «Как поездка?» — спросила, не выдержав. «Хорошо. Мне передали, что ты меня искала». Хотел рассказать о допуске к экзаменам, но мы справились и без тебя», — ответила с вызовом. «Пусть не думает, что я его преследовала или согласилась на предложение». «Не согласилась, хотя очень хотела». «Поздравляю с успешной сдачей теории». «Неожиданно произнес Калеб. Спасибо, но еще рано. Результаты пока неизвестны». «Мне известно», — ответил он, потом вздохнул и тихо произнёс. «Мэган, нам надо поговорить». Я замерла, чувствуя, как тревожно забилось сердце в груди, в предвкушении чего-то невероятного и волшебного. Глупо, наверное, но это ощущение не покидало меня. «Говори». «Не здесь». «Хорошо», — снова согласилась я. «Где, когда?» «Сейчас. Я знаю отличное место, где нам никто не помешает. И идти далеко не придётся». «Отлично, пошли». Я была само послушание и согласию. Аж самой стало страшно. Далеко идти не пришлось. Нужное помещение было этажом ниже. Небольшая пустая аудитория. Стоило нам войти, как на стенах загорелись светильники. Я подошла к столу в первом ряду. Садиться не стала. Застыла, присев на краешек столешницы и пытливо взглянув на дракона. А он протянул мне конверт. «Что это?» «Возьми, пожалуйста». «То, ради чего я ездил в столицу». Приняв конверт, я некоторое время его изучала, пытаясь понять, что именно мне вручили. Адреса или других каких-то опознавательных знаков не было. Белый конверт и ничего больше. Но я сердцем чуяла, что все не так просто. Внутри что-то очень важное, что-то способное изменить наши жизни. И от этой мысли стало немного страшно. И зачем это мне? «Открой и посмотри», — спокойно ответил Калеб, застыв в метре от меня. «Ладно, если ты настаиваешь». Пожав плечами, я открыла конверт. Внутри оказался плотный лист бумаги с гербовой печатью королевского дома. Одно это уже насторожило. Нахмурившись, я вчиталась в текст. И чем дальше читала, тем больше становились мои глаза. Это... как понимать, Калеб? Прочитанное не укладывалось в голове. Может, это какая-то ошибка? Или розыгрыш? Принятие моей отставки. С июня месяца я не являюсь деканом боевого факультета. Совершенно спокойно ответил он, «Но... зачем?» Наконец трудом выдавила я, поспешно запихивая бумагу назад в конверт. Так быстро, словно нажгла мне пальца. Как только удалось, я положила, почти бросила конверт на стол, а сама взглянула на дракона, ожидая от него объяснений всему происходящему. «Ты же сама сказала, что между нами опять пропасть. У тебя впереди великое будущее боевого мага и разъезды по всему миру, а я буду до конца своей жизни». «Прозябать в академии в должности декана боевого факультета, так?» «Не совсем. Я говорила нечто подобное, но другими словами. В интерпретации Калиба это звучало как-то унизительно». «Не совсем так, но я не понимаю, ты отказываешься от своей мечты? От должности декана? Но зачем?» Меган, ты еще не поняла. Моя мечта и моя жизнь неразрывно связаны с тобой, а не с этой должностью». Мягко сказал он, бережно обнимая за плечи и заглядывая в глаза. Ещё не объятия. Мы находились в полуметре друг от друга, но до них оставалось совсем немного. Но как же?» Прошептала едва слышно. В голове всё перемешалось. Я совершенно запуталась, пытаясь понять, что вообще происходит. «Но как же твоя работа, будущее?» «С чего ты вообще решила, что работа деканом боевого факультета то, о чём я мечтал и к чему стремился?» Неожиданно спросил Калиб, неся ещё большую сумятицу в мои мысли». «А разве не так?» «Для тебя это, наверное, будет открытием, но нет. Честно говоря, деканом я стал из-за тебя, Меган. Вдвое сократив расстояние, он поднял руку и нежно провел пальцами по моему лицу, посылая по телу колки и мурашки. «То ведь как?» — опешила я. «Вот это новости. И тут я виновата». Моя работа заключалась в другом. Я выполнял особые задания разных организаций. Был своего рода ищейкой с очень высоким ценником. Но события пятилетней давности сильно меня изменили. Я устал от притворства, от постоянной смены имен, игр и решил осесть. Примерно через полгода мне поступило предложение занять должность декана боевого факультета. Так что деканом я являюсь всего четыре года. И это не было моей мечтой, скорее необходимостью. Поверь, я легко расстанусь с академией. «Там нет места назначения», — тихо произнесла я, вспомнив текст письма. «Мне предложили выбрать его самостоятельно». «Так куда мы отправимся сначала, Меган? – спросил Калиб, обхватив пальцами свой подбородок. «Ты меня спрашиваешь?» «А ты думаешь, я уеду без тебя? Правда, сначала нам надо пожениться». «Ты опять решаешь за меня», — напомнила недовольно, поджав губы. «А ведь я не сказала тебе «да». У тебя есть какие-то аргументы против нашего брака? Нет, разве что один единственный, и вот и я и озвучила. Мне страшно. Его взгляд тут же потеплел, а на губах появилась мягкая улыбка, от которой мне внутри все задрожало. Мне тоже, признался Калиб, но еще страшнее от мысли, что я могу потерять тебя. Так что скажешь, Магангерос? Ты выйдешь за меня замуж? Ты сама сошел. И я тоже усмехнулся. Да. «Я выйду за тебя, Калиб Бенедикт. И знаешь еще что?» «Что?» — счастливо улыбнулся он. «Мама будет в восторге! Ой, Калиб!» — взвизгнула я, когда мой любимый дракон вдруг подхватил меня на руки и закружил, не переставая целовать.